Глава тридцать первая. Суханов вскочил. «С меня хватит. Спасибо, Алевтина Федоровна, за хорошее отношение к ненужному сыну, за то, что не выкинули в мусорный бак, отдали Алле Константиновне». У меня получились нормальное детство и юность. Низкий поклон вам за излишне щедрую оплату моего труда на посту управляющего. Благодаря этому обзавелся личной квартирой. Времени я не терял, поступил в институт, учился по вечерам онлайн. Сейчас огромные возможности для тех, кто желает обрести нужное образование. «Думайте, что и как хотите. Но я вас искренне люблю», — уважал Валерия Николаевича. Прекрасно относился к Нине, Сергею, Павлу. Часто выручал их из разных ситуаций. Берег вас и мужа. Не сообщал, в какое дерьмо регулярно вляпывались детки. «Теперь понимаю, не стоило их покрывать. Может, получив как следует горячих пенделей, Барчуки могли и за ум взяться. Но я переживал за алевтину Фёдоровну и мог остаться с ней на всю жизнь, даже без оплаты. Но вы считаете меня изворотливым гадом, который жил мечтая отомстить родной матери. Задайте себе вопрос: За что мне вас ненавидеть. Я был счастлив в детстве и сейчас, когда повзрослел. Если членов семьи убили, то Василий ни при чем. Отдать меня под суд вы не захотите. Тогда все узнают, чей я сын. Алевтина Федоровна даже сейчас почему-то очень боится разглашения данной информации. Прощайте. Ухожу от вас. Ищите другого управляющего. Но если заболеете и никого не окажется рядом, звоните мне. Номер телефона не поменяю. Всегда приеду, помогу, начну ухаживать за госпожой Зубаревой. Вы сделали для Суханова много хорошего. И Алевтина Федоровна мать Василия. А маму не бросают, даже если она когда-то хотела, чтобы вас, младенца, придушили. До свидания, господа сыщики. Примите совет, ищите настоящего убийцу. Он очень хитер, коварен. Опасен, бродит где-то рядом. Вероятно, здорово обижен кем-то из Зубаревых. Но я не он. Если решите, что преступник Василий Львович Суханов, то привлечь меня к ответственности невозможно, потому как вместо улик у вас лишь размышления. Если махнете рукой на Зубареву, не найдете преступника, то Алевтина Федоровна долго не проживет. Мне придется ее достойно похоронить. И да, после кончины матери я стану наследником, потому что имею на руках доказательство моего прямого родства спокойный. Но я желаю Алевтине Федоровне долгих и счастливых лет жизни. Пусть ей встретится мужчина, который на самом деле искренне от всего сердца полюбит женщину, а не рабовладелец. И последнее. Я никогда не посещал кафе булочка-Рагулечка. Или как там оно называется? салой Константиновной давно не беседовал. Все ложь! Василий развернулся и в полной тишине покинул наш офис. Алевтина вскочила и бросилась за парнем. Мда! произнес Дегтярев, когда раздался стук двери. Суханов прав! «У нас нет доказательств. Что же касается наследства?» «У меня голова вскипела», — призналась я. «В проблемах наследства пусть разбираются юристы». Дегтярев постучал ладонью по столу. «Работаем дальше. Идем по двум направлениям. Обратим наши мысли в сторону управляющего». Светлана решила отомстить Суханову, который ее бросил. Словно смятую бумажку, подсказала я. Но парень отрицает знакомство с женщиной, и мы тоже понимаем, что к нам приходила не Гуляева. А кто ей рассказал о множестве связей Суханова, о его романах, которые длились год-полтора, не утихал Дегтярев? По словам посетительницы, охранник у ворот, пробормотала я и схватила телефон. Василий, можете ответить на вопрос? «Попробую, но не знаю, владею ли нужной информацией», неожиданно спокойно ответил мужчина. «Может, вернетесь? спросила я. «Или далеко уехали?» «Направляюсь в поместье», — объяснил Василий. Алевтина Фёдоровна выбежала за мной, споткнулась и упала. Разбила коленку. Ничего серьезного, просто небольшая ссадина. Но с хозяйкой случилась истерика. Сейчас она успокоилась. Спит на заднем сиденье. Просила не бросать ее одну. Да я бы и не сумел уехать. Из больницы звонили, сообщили плохие вести о Павле. «Умер?» — ахнула я. «Да», — донеслось из трубки. «Господи, как об этом сообщить о Левтине Федоровне?» — испугалась я. «Пока сам не знаю», — признался Василий. «Не уеду из поместья». Погорячился. Нельзя оставить хозяйку одну. «А почему хотели, чтобы я к вам вернулся? Если имеется вопрос, задавайте. Или он такой неудобный, что требует личного общения?» «Да нет», — быстро ответила я. «Вы говорили, что охранник у ворот работает постоянно». «Верно», — согласился собеседник. «Валерий Николаевич к Юрию прекрасно относился. Он давно его знает». Березов живет в домике у ворот. Мужчина круглосуточно на посту. Сменщика у него нет. Он ветеран Второй Чеченской войны. Был ранен. Умеет стрелять из всего, что способно выстрелить. Владеет рукопашным боем. С виду тихий, простой мужичок. Но это впечатление обманчиво. По быстроте реакции Юра ящерица. Могу ему трубку передать только что к воротам подъехал. «Спасибо», — обрадовалась я и услышала. «Юрик, возьми телефон. Дарья, одна из детективов, которых хозяйка пригласила, хочет себе вопрос задать». Возникла короткая пауза. Потом раздался звонкий, неожиданно молодой голос. «Березов на проводе!» «Юрий, — начала я. Простите, не знаю вашего отчества». «И не надо», — ответил охранник, — «слушаю». «Вы беседовали с девушкой по имени Светлана», — продолжила я. «Сообщили ей о любовницах Василия, с которыми он год-полтора живет, а потом увозит куда-то вещи очередной красавицы и велит вам не пускать бывшую сожительницу на территорию поместья». «Никак нет». «Не имелось такого разговора», — объявил Юрий. «Василий Львович никогда в имении личных женщин не приглашает». «Может, просто не замечали?» — предположила я. «Мимо меня комар не пролетит», — отчеканил охранник. «Не то что лицо женского пола». «Спасибо, Юрий», — поблагодарила я и посмотрела на Дегтярева. «Зачем кто-то нанял кого-то, отправил к нам с разговором о Василии?» «Странное словосочетание, которое придумал Кузя, ступо с навигатором, точно характеризует то, что сейчас происходит. У меня создалось впечатление. Стало героиней женского детективного романа, нелогичного, с невероятными поворотами, событиями, которые никак не могут произойти в жизни. Но они реальные», — неожиданно включился в беседу Леня. Я повернулась к эксперту. «Ранее когда-нибудь сталкивался с чередой смертей, которые случались в одной семье за короткое время?» «Да», — кивнул Леня. «Очень давно, будучи студентом, подрабатывал в инфекционной больнице. Порой там всей роднёй в гробы укладывались. Я вот подумал, вдруг Зубаревых хотели отравить одновременно и выдать все за несчастный случай». Например, пожарили грибы и попались среди хороших опят ложные. Или полакомились экзотической рыбой, а она ядовитая. Сейчас много прежде невиданных россиянами продуктов продают. Легко объяснить кончину трех людей после совместной трапезы. Сообщить. Я единственная, кто к деликатесу не прикоснулась. Сын купил уже готовое блюдо, принес. Вот только отравитель не учел, что яды действуют на каждого по-разному. Да, хорошая доза цианистого калия отправит всех на тот свет в кратчайший срок. Но даже в этом случае один сразу свалится, а другой несколько минут продержится. Возможно, отрава, которую подсыпали в еду, быстро унесла Нину. И неудивительно, она наркоманка, алкоголичка. Для убийства Сергея понадобилось больше времени. Крепче всех оказался Павел. Дегтярев встал. На сегодня все. Ужин готов, сообщила Марина. Если хотите пожарские котлеты, милости прошу к столу.